Глава двенадцатая. Наверх. Пятьдесят первая. Тревес резко обернулся к Близ. Она спокойно, но напряженно, строго смотрела на Бандера, так словно забыла обо всем на свете, кроме него. Пилорет стоял, широко раскрыв полное изумление глаза. Тревес, не понимая, что хочет сделать Близ, попытался справиться с жутким отчаянием, Его не так пугала самая мысль о смерти, сколько мысль о том, что он умрет, так и не узнав, где находится земля, и почему он выбрал Гею в качестве будущего для человечества. Он решил, что должен выиграть время, и, стараясь говорить спокойно, четко сказал, «Вы показали себя учтивым и обходительным солярианином, Бандер. Вы не рассердитесь на нас за то, что мы вторглись в ваш мир». Вы были исключительно любезны, показали нам свое поместье и особняк, отвечали на наши вопросы. Позвольте нам покинуть вас немедленно. Это будет больше похоже на вас. Никто даже не узнает, что мы побывали на вашей планете, а причин возвращаться сюда у нас нет. Мы явились к вам с вполне невинными намерениями, всего лишь в поисках информации. «Верно говоришь», — равнодушно бросил Бандер. «До сих пор я вас не трогал» но вы были обречены уже тогда, когда ваш корабль вошел в нашу атмосферу. Я мог бы и должен был убить вас сразу. Затем я должен был приказать роботам-специалистам анатомировать ваши тела, чтобы добыть для меня информацию о пришельцах, но я не сделал этого. Я удовлетворял свое любопытство, уступал своему легкомыслию но с меня довольно, хватит. Я бы подверг солярию опасности если бы в порыве слабости позволил уговорить себе отпустить вас, потому что другие ваши сородичи наверняка последовали бы сюда за вами, несмотря на все ваши обещания, что этого не будет. По крайней мере, одно я вам обещаю, ваша смерть будет безболезненной. Я просто слегка подогрею ваш мозг и доведу его до инактивации. Вы не почувствуете боли, просто перестанете жить. Затем, когда завершится анатомирование, и изучение ваших тел, я превращу вас в пепел с помощью сильного теплового удара, и все будет кончено. «Если мы должны умереть, то я не имею ничего против быстрой и безболезненной смерти, но почему мы должны умирать, не совершив никакого преступления?» Не сдавался Тревес. «Преступлением было само ваше появление здесь». «Бессмысленно. Лишено всякой логики. Мы не могли знать, что это преступление». Общество всегда само решает, что считать преступлением. Вам это может казаться нелогичным, проявлением произвола, но мы так не считаем. Это наша планета, где мы имеем полное право решать любые вопросы. Вы причинили зло и должны умереть. Бандер улыбнулся, словно говорил о чем-то приятном, и продолжил. Впрочем, вы не имеете никакого права жаловаться, судя по вашим собственным моральным установкам. У вас бластер, микроволновый луч которого несет мощный и смертельный поток тепла. Именно такой луч я намерен использовать, но ваше оружие, я уверен, работает гораздо более грубо и причиняет боль. Вы бы не замедлили испробовать его на мне прямо сейчас, если бы я не разрядил его или оказался бы настолько глуп, что дал бы вам возможность вытащить оружие из кобуры. Боясь взглянуть на близко, Чтобы не привлечь к ней внимание, Тревес в отчаянии воскликнул, прошу вас, будьте милосердны, не делайте этого. В первую очередь, я должен быть милосерден к себе и своей планете, внезапно помрачнев, ответил Бандер, и поэтому вы должны умереть. Он поднял руку, и Тревес мгновенно погрузился в кромешную тьму.